но как же все-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта. Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы, Ему было тогда лет 25 особенно, на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил. В Шаляпине было слишком много богатырского размаха, данного ему и от природы, и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, Где бы она его ни видала На оперной сцене На концертной эстраде На знаменитом пляже В дорогом ресторане Или в салоне миллионера Трудно вкусившему славы Быть умеренным Слава подобна морской воде Чем больше пьешь Тем больше жаждешь Шутил Чехов Шаляпин пил эту воду без конца Без конца и жаждал И как его судить за это что любил он подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость, равно как и то, из какой грязи попал он в князи. Раз он показал мне карточку своего отца. «Вот посмотри, какой был у меня родитель! Драл меня нещадно!» Но на карточке был весьма благопристойный человек лет 50, в крахмальной рубашке с отложенным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усумнился, точно ли драл. Почему это все так называемые самородки, непременно были нещадно драны в детстве, в отрочестве? Горький шаляпин поднялись с дна моря. Горкий шаляпин поднялись с одного моря народного. Точно ли с дна? Родитель, служивший в уездной земской управе, Ходивший в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено вообще все детство, все отрочество Шаляпина в его воспоминаниях. Прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни. Например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво говоривший ему о пении. «Пой, Федя, на душе веселей будет. Песня, как птица, выпусти ее» она и летит. И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна. От приятельства с кузнецом до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция немалая. Была его жизнь и счастлива без меры во всех отношениях. Поистине дал ему Бог в пределе земном все земное. Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствий по всему миру и всяческих земных соблазнов. Я однажды жил рядом с Батистини в гостинице в Одессе. Он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже 74 года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя. После каждого спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал много лет и вот вспоминаю. Большинство наших встреч с ним все в ресторанах. Когда и где мы познакомились не помню, но помню, что перешли на «ты» однажды ночью в большом московском трактире в огромном доме, против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, приезжая в Москву, иногда жевал подолгу. Слово «трактир» уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами. И тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице. В эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских купцов из числа наиболее европеизированных.